Ханс Руссенфельд, Михаил Юрт. могила в горах. Исполняет Станислав Иванов. 2003 год. В этот раз её звали Патриция. Патриция Уэлтон. Новые города, новое имя. Поначалу, давным-давно это было самым трудным отзываться, когда её окликали администраторы гостиницы или шофёры такси. Но так было тогда. Теперь же она свыкалась с именем, значившимся на новых документах, как только их получала. В этой поездке по имени к ней обратился пока только один человек владелец фирмы проката автомобилей в Эстерсунде, когда он вышел и сообщил ей, что заказанная ей машина вымыта и готова к использованию. Сама Люд приземлился по расписанию в начале шестого в среду, и она сев на поезд Орландо Экспресс, доехала до центра Стокгольма. В шведской столице она оказалась впервые, но ограничила свой визит ранним, довольно унылым ужином в расположенном поблизости ресторане. Около двадцати одного часа она села в ночной поезд, которому предстояло довезти ее до города Эстерсунд. Она заранее забронировала себе отдельное купе. Не потому, что думала, что кто-нибудь ее когда-нибудь поймает, сколько бы людей не сообщили полиции и властям ее приметы. Она просто не любила спать с другими. с незнакомыми людьми. Никогда так не делала. Ни в молодость, выезжая на турниры с волейбольной командой, ни в студенческие годы, будь то на базах или в палатках, ни во время выполнения заданий. Когда поезд отъехал от вокзала, она пошла в буфет, купила маленькую бутылочку белого вина и пакетик арахиса и уселась у себя в купе читать новую книгу. Я знаю, что ты на самом деле думаешь. С нескольким необычным подзаголовком Как читать язык жестов не хуже судебного адвоката. Женщина, именовавшаяся в данный момент Патрицией Уэлтон, не знала, обладают ли судебные адвокаты особыми способностями в толковании языка жестов. Ей во всяком случае не доводилось сталкиваться с кем-либо, кто отличался бы подобным талантом. Но книга была, если не поучительной, то по крайней мере коротенькой и развлекательной. До начала 2-й ночи Патриция улеглась в чистую постель и погасила свет. Пятью часами позже она сошла в Истерсунде, узнала адрес ближайшей гостиницы и обстоятельно позавтракала там, прежде чем отправиться в салон, где заказала автомобиль. Там её попросили немного подождать и предложили выпить кофе из автомата, пока проверят и вычистят машину, новую серую Toyota Avensis. Преодолев примерно сто километров, женщина прибыла в Оре. Всю дорогу она соблюдала ограничения скорости. Нарываться на штрафы не стоило, хотя, по сути дела, это ничего бы не изменило. Насколько она поняла, шведские полицейские не имели привычки и, возможно, даже полномочий при мелких правонарушениях обыскивать машину и багаж. А единственное, что могло поставить задание под угрозу, это обнаружение пистолета. Документов на право носить в Швеции оружие у нее не было. Стоило им найти у нее пистолет «Беретта М9», как они начали бы докапываться до его происхождения, и выяснилось бы, что Патриция Вайлтон нигде не значится и существует исключительно здесь и сейчас. Поэтому она сбавляла скорость, проезжая мимо зеленых склонов, где зимой катались на лыжах и на въезде в небольшое селение, расположенное неподалеку от озера. Немного прогулявшись, она выбрала на Абум место для ланча и заказала панини и бутылку колы лайт. За едой она рассматривала карту. Ей представлялось проехать ещё чуть более 50 км по шоссе Е14, затем свернуть и оставить машину, после чего оставалось пробежать около 20 км. Она посмотрела на часы. Если считать, что на месте она будет через 3 часа, ещё час потребуется, чтобы всё прибрать, 2, чтобы добраться до машины и отчитаться. Она, кажется, втронкеме вовремя, чтобы улететь в Осло и вернуться домой в пятницу. После ещё одной прогулки по горнолыжному курорту Оря, она села в машину и продолжила путь на запад. Хотя работа забрасывала её в самые разные места, соприкосаться с таким пейзажем ей ещё не доводилось. Мягкие изгибы гор, чётко очерченная граница леса, солнечные блики на воде в конце ведущей вниз долины. Женщина чувствовала, что здесь ей бы понравилось. Пустынно, тихо, чистый воздух. Ей хотелось бы снять здесь уединенный домик и совершать долгие прогулки. Рыбачить, летом наслаждаться светом, а осенью читать по вечерам возле костра. Возможно, в другой раз. Вероятно, никогда. Когда появился указатель поворота налево, на Рундхёген, она свернула с шоссе Е-14 — Вскоре после этого оставила взятую на прокат машину, взяла рюкзак, достала карту горного района и побежала. Через сто двадцать две минуты она остановилась. Слегка запыхавшись, но не устав, бежала она далеко не в полную силу. Она присела на горном склоне, выпила воды, дыхание тем временем быстро выровнялось. Затем достала бинокль и посмотрела в сторону расположенного метрах в трехстах от нее маленького деревянного домика. Она в нужном месте. Всё выглядело в точности, как на снимке, полученном ею от информатора. Если она правильно понимала ситуацию, сегодня никому бы не позволили строить дом у подножия горы, там, где располагался этот деревянный домишка. Но его, как ей сообщили, сорудили в 30-х годах. Какому-то директору с хорошими связями при дворе, видимо, требовалось место для обогрева, когда он туда ходился. Да и, честно говоря, назвать это домом было нельзя, даже домишком, и то с трудом. Какой он может занимать площадь? 18 квадратных метров. 20? Бревень четыре стены маленькие окошки, и с покрытой толем крыши торчит маленькая труба. К входной двери ведут две ступеньки, а метрах в 10 стоит небольшой разделённый надвое сарай. С правой стороны дверь, очевидно, в туалет. Слева пустой проём, судя по всему, в той части хранили дрова, поскольку возле входа лежала колода. За зелёной москитной сеткой что-то шевельнулось. Он там. Она отложила бинокль, снова сунула руку в рюкзак, достала биретту и быстрыми привычными движениями прикрутила глушитель. Затем встала, убрала оружие в специальный карман на куртке, снова надела рюкзак и двинулась. вперед. Время от времени она глядывалась назад, но никакого движения нигде не замечала. Домик располагался чуть в стороне от туристской тропы, да и в конце октября путешественники в этих местах не толпились. После того, как она оставила машину, ей встретились только двое. Когда пройти оставалось не более пятидесяти метров, она вытащила пистолет из кармана и прижала его к бедру, Стала взвешивать варианты, постучать и выстрелить, когда он откроет или положится на то, что дверь не заперта, и ворваться неожиданно. Она остановилась на первом варианте. Но тут дверь дома открылась. Женщина на секунду оцепенела, но затем молниеносно присела на корточки. На маленькую лестницу вышел мужчина. Лет сорока. Местность открытая. Спрятаться негде». Он всё сидит неподвижно. Движение может привлечь его внимание. Она крепче сжала пистолет. Если он её увидит, она сумеет вскочить и выстрелить в него, прежде чем он успеет убежать. Чуть более 40 метров. Но наверняка попадёт, вероятно убьёт его. Но ей хотелось, чтобы события разворачивались несколько иначе. Если он будет только ранен, то сможет забраться обратно в дом, не исключено у него там есть оружие. Стоит ей себя обнаружить и все многократно усложнится. Но он ее не заметил. Закрыл дверь, спустился на две ступеньки, повернул направо и пошел к сараю. Она увидела, как он взял торчащий из колоды топор и принялся колоть трава. Она медленно поднялась и сдвинулась немного вправо. Чтобы дом заслонил ее на случай, если мужчина, сделав перерыв в работе, распрямит спину и примется любоваться пейзажем. А, топор. Может ли он создать проблемы? Наверное, нет. Если все пойдет по плану, мужчина не успеет воспринять ее как угрозу, и уж тем более набросится на нее с этим оружием для ведения ближнего боя. Она остановилась возле дома... Выдохнула, дала себе несколько секунд, чтобы сосредоточиться, а затем вышла из-за угла. Увидев её, мужчина, казалось, был ошеломлён. Он начал что-то говорить, и женщине показалось, что он пытался выяснить, кто она такая, возможно, что она делает здесь, в горах Йемтленда, и не может ли он ей чем-нибудь помочь. Это не имело никакого значения. Шведского языка она не знала, и ответить ему всё равно было не получить. Примечание. Йемтланд. Провинция в северной части Средней Швеции. Пистолет с глушителем один раз кашлянул. Мужчина резко замер и замолк, будто кто-то нажал на паузу в фильме. Потом топор выскользнул у него из рук, колени согнулись влево, тело упало направо. При ударе его восьмидесяти килограммов о землю раздался глухой хлопок — Когда мужчина растянулся на боку, будто кто-то такой как уложил его в восстановительное положение, он был уже мёртв. Пуля пробила сердце. Женщина подошла вплотную к телу, встала над ним, широко расставив ноги и спокойно прицелилась мужчине в голову. Выстрел в висок в 3 см от левого уха. Она знала, что он мёртв, но всё-таки выпустила ещё одну пулю ему в голову. В сантиметре от первой. Засунув пистолет в карман, она задумалась над тем, следует ли ей сделать что-нибудь с кровью на земле. Или просто предоставить заниматься ее природе. Даже если кто-нибудь хватится убитого мужчину, она знала, что его хватится. И приедет искать его к маленькому домику в горах, тело все равно найти не удастся. Кровь покажет, что с ним произошла какая-то беда. И все. Все. Даже если они заподозрят худшее, их подозрения никогда не подтвердятся. Этот человек исчезнет. Навсегда. «Папа!» Резко обернувшись, женщина снова выхватила пистолет в голове. У нее промелькнула одна единственная мысль. «Дети. Никаких детей здесь быть не должно». Его слегка потряхивало. Плечи и голову. Странно, поскольку эти движения не вязались у него со сном. «Дети. А вообще сон ли это? Во всяком случае, не обычный. Он не сжимает в руке маленькую ручку, никакого неумолимо приближающегося грохота, никакой поднимающейся сумятицы. Однако он, вероятно, всё-таки пребывает во сне, поскольку кто-то произносит его имя. Себастьян. Но если ему это снится, в чём он был далеко не уверен, то в этом сне Он, во всяком случае, один. Один в полной темноте. Он открыл глаза и увидел перед собой другие. Голубые. Над ними черные волосы, коротко стриженные, взлохмаченные, под глазами прямой маленький нос и улыбающийся рот. «Доброе утро. Прости, но мне хотелось перед уходом тебя разбудить». Себастьян с некоторым трудом приподнялся на локтях. Женщина, разбудившая его и, похоже, удовлетворенная результатом своих усилий, подошла к изножью кровати, остановилась перед большим зеркалом, принялась надевать сережки, лежавшие на полочке рядом с зеркалом. Сон как рукой сняло. Ему на смену пришли воспоминания о вчерашнем дне. Гунила. Сорок семь лет. Медсестра. Они виделись несколько раз в Каролинской больнице. Вчера он нанес туда последний визит, после чего они вместе отправились в город... и к ней домой. На удивление отличный секс. «Ты уже на ногах». Он осознал, что констатирует очевидное, но создавшаяся ситуация вызывала у него ощущение некоторой неловкости. Он по-прежнему лежит ногишом в чужой постели, а женщина, с которой он провел часть ночи, стоит одетая и готовая начинать новый день. Как правило, первым вставал он, желательно и чаще всего не будя случайную партнершу. Так ему нравилось больше, чем меньше приходится с ними разговаривать перед уходом, тем лучше. "Мне надо идти на работу", оповестила она, бросив на него в зеркало беглый взгляд. "Как прямо сейчас? Да, сейчас. Я уже слегка опаздываю". Себастьян наклонился вправо и взял с ночного столика свои часы. Почти половина девятого. Гунило закончилось с Серёжками и застегнула на шее узкую серебряную цепочку. Себастьян посмотрел на нее с недоверием. «Сорок семь лет, живет в центре Стокгольма. Нельзя же быть такой наивной и доверчивой. Ты в своем уме?» — спросил Себастьян, подтягиваясь повыше. «Ты познакомилась со мной вчера. Я же могу вынести полквартиры». Гунила встретилась с ним в зеркале взглядом. На ее губах играла улыбка. «Ты собираешься вынести полквартиры?» Нет, ну я ответил бы так же, даже если бы собирался. Надев украшения, бросив заключительный взгляд в зеркало, Гунилла вновь подошла к нему. Она присела на край кровати и положила руку ему на грудь. Познакомилась я с тобой не вчера. Вчера я пошла с тобой в ресторан, но на работе у меня есть все твои данные. Так что если ты прихватишь телевизор, я знаю, где тебя искать. В мгновение у Себастьяна мелькнула мысль об Эленор, но он отогнал её. Всё равно вскоро придётся уделить Эленор довольно много времени и энергии, но не сейчас. Гунилл опять улыбнулась ему. Она шутит. Себастьян это запомнилось по вчерашнему дню. Она часто улыбается, очень смешливо. Вечер получился приятным. Гунило так быстро наклонилась и поцеловала его в губы, что он даже не успел среагировать. Она встала. "Вероятно, Юки придётся за тобой присматривать", проговорила она, направляясь к закрытой двери спальни. "Юки?" Себастьян поискал в памяти какого-нибудь связанного с ней Юки, но безрезультатно. "Ёким. Мой сын. Если хочешь, можешь позавтракать вместе с ним, он уже встал". Себастьян смотрел на неё, не в силах произнести ни слова. Неужели она это всерьёз? Сын по-прежнему в квартире? Сколько ему лет? Сколько времени он тут пробыл всю ночь? Себастьяну помнилось, что они особенно не скрыт ничюли. Ну, теперь мне действительно надо идти. Спасибо за вчера. Это тебе спасибо, выдавил себе Себастьян, прежде чем гунило покинуло спальню, закрыло за собой дверь. Он соскользнул обратно в постель и опустил голову на подушке. услышал, как она с кем-то прощается, вероятно, с сыном. Затем, как закрылась ещё одна дверь, в квартире стало тихо. Себастьян потянулся, не больно. В последние недели боли он уже не испытывал, но по-прежнему с радостью отмечал, что может шевелиться без мучений. Чуть более двух месяцев назад на него напали с ножом, ранили в ногу и живот. Напал Эдвард Финде. Психопат и серийный убийца. Себастьяна незамедлительно прооперировали, и казалось, все идет хорошо, даже очень. Но потом возникли осложнения. Чуть больше недели в его проколотом легочном мешочке стоял дренаж. Когда его удалили, Себастьяну сообщили, что выздоровление теперь вопрос времени. Но тут приключилось воспаление легких, а после него образование жидкости. Ему снова прокололи дырку, высосали и зашили. Выдали инструкции и домашние задания. Слишком много. Слишком неприятные и скучные. Возможно, из-за воспаления легких. Возможно, ему бы их выдали в любом случае. Теперь он, по крайней мере, поправился. И со вчерашнего дня официально объявлен здоровым. С телом у него было все в порядке. Но его мысли постоянно возвращались к делу Хинде. на части потому что Хиндо отомстил ему распредившись убить нескольких женщин, с которыми Себастьян вступал в сексуальные отношения сам он убивать, разумеется, не мог, поскольку с 1996 года, когда Себастьян способствовал его поимке, сидел в спецкорпусе психиатрической больницы Лёфхага. Однако ему всё-таки удалось с помощью уборщика спецкорпуса осуществить часть своей мести. Убиты четыре женщины, их объединяло только одно — Себастьян Бергбан. Ощущение, что он виноват в смерти четырех женщин, было иррациональным, но, тем не менее, Себастьян не мог полностью от него отделаться. Когда госкомиссия по расследованию убийства арестовала уборщика, Хинда бежал из заключения и похитил Ванью Литнер, не случайно Хинда. не потому, что она работала вместе с Себастьяном в госкомиссии, нет. Хинди каким-то образом понял, что Ваня дочь Себастьяна. Эдвард Хинди Мёрдт. Но иногда Себастьяну приходила в голову мысль, что если Эдвард сумел выведать правду, то, возможно, это сумеют сделать и другие. Им это не хотелось. У них с Ваней сейчас были хорошие отношения. Лучше, чем когда-либо. В этом заброшенном доме, куда её притащил Хин до Себастьян спас ей жизнь. Это, естественно, сыграло свою роль. Себастьяну было наплевать, терпит ли она его из благодарности, главное, что терпит. Даже более того, за последние 2 месяца она дважды искала его общества. Сперва она навестила его в больнице, и потом, когда его выписали домой, но ещё до того, как воспаление лёгких приковало его к постели, Она предложила ему сходить выпить кофе. Себастьян до сих пор помнил ощущение, когда он услышал её вопрос. Его дочь позвонила и захотела с ним встретиться. Он почти не помнил, о чём они разговаривали, ему хотелось сохранить в памяти каждую деталь, каждый нюанс, но мгновение было ошеломляющим. Ситуация слишком значимой. Они просидели в кафе полтора часа один на один. по её желанию. Никаких жестоких слов, никакой борьбы. Таким живым и увлечённым чем-нибудь он не чувствовал себя со второго дня Рождества 2004 года. Он раз за разом возвращался к проведённым вместе с ней 90 минутам. Их может стать больше. Будет больше. Он сможет снова начать работать. Хочет снова начать работать. Он даже ловил себя на том, что тоскует. По всему вместе, конечно, но главное для него иметь возможность находиться поблизости от Вани. Он смирился с мыслью, что никогда не станет её отцом. Любая попытка отобрать эту роль у Вальдемара Литнера закончится тем, что Себастьян всё разрушит, пока ему удалось выстроить не слишком многое. Одно посещение больницы и 90 минут в кафе. Но ну, это уже что-то. Принятие. определённая забота, возможно, даже начинающаяся дружба. Себастьян откинул одеяло и встал, отыскал на полу свои трусы, остальную одежду на стул, куда бросил её 9 часами раньше. Взглянув на последок в зеркало и проведя рукой по волосам, он открыл дверь спальни, и пробрался в гостиную. Там он на минуту остановился в дверях. Из кухни в конце квартиры доносились звуки. Музыка. По звякиванию ложки о посуду Юки явно завтракал без него. Себастьян дошёл до туалета, проскользнул туда и запер за собой дверь. Он мечтал принять душ, но мысль о том, что он снова разденется до нога, находясь через стенку от сына, гунил и вынудил его отказаться от этой затеи. Он спустил воду, вымыл руки, умылся и вышел обратно в коридор. Направляясь к входной двери, он понял, что придётся пройти мимо кухни. Именно так он и намеревался поступить, просто пройти мимо. Если сидящий там сын посмотрит в его сторону, то увидит спину. Миновав кухню, Себастьян вышел в прихожую, нашел свои ботинки на делах и начал оглядывать крючки на стене в поисках куртки, но не увидел ее. «Ваша куртка здесь!» Донесся из кухни низкий голос. Себастьян закрыл глаза и выругался про себя. «Все». Нежно. Наконец он снял ботинки, но остался в куртке. Хотел сделать вид, будто немного торопится и, возможно, не успеет у него задержаться, хотя не обознарил, что именно это он и намерен сделать. Куртку он снял на кухне, пока она открывала бутылку вина. Себастиан Глубоков вздохнул и зашёл на кухню. За столом сидел молодой человек, лет 20, как подумал Себастиан, но Перед ним стояла миска йогурта, рядом лежала электронная книжка. Не отрывая взгляда от книжки, он кивнул на стул по другую сторону стола. Там Себастьян подошёл и снял куртку со спинки стула. Спасибо. Кстати, вы что-нибудь хотите? Нет. Уже получили то, зачем приходили. Молодой человек по-прежнему не отрывался от лежавшей перед ним книжки. Себастьян посмотрел на него. Наиболее простым для них обоих, вероятно, было бы оставить последний вопрос без комментариев, просто развернуться и уйти. «Ну зачем упрощать? У тебя есть кофе?» — поинтересовался Себастьян, натягивая куртку. «Если сын Гунила не хочет, чтобы он тут находился, то он, пожалуй, ненадолго задержится. С него не убудет». Молодой человек за столом с удивлением оторвал взгляд от книжки. «Там». сказал он, кивнув в сторону Себастьяна, который истолковал это так, что кофе находится позади него. Он наобернулся. Поначалу ничего не увидел, ни кофеварки, ни кофейника, ни термоса, или что там ожидалось, что он должен увидеть. Затем его взгляд упал на какой-то чёрный предмет полукруглой формы, больше всего напоминавший футуристический велосипедный шлем, но с решёткой под чем-то вроде крана по бокам кнопки. Ещё нечто металлическое на верхушке. Рядом стояли три маленькие стеклянные чашки, поэтому Себастьян предположил, что предмет поставляет какой-то напиток. «Вы знаете, как это работает?» — спросил сын, когда Себастьян двинулся в сторону агрегата. «Нет». Ютья отодвинул стул и мимо Себастьяна подошёл к столу возле мойки. «Что вы хотите?» «Ничего-нибудь крепкого. Вечер вчера выдался длинный». Бросив на него усталый взгляд, Юки взял какую-то капсулу с полочки рядом с агрегатом, которую Себастьян даже не заметил, открыл верхушку кофеварки, напустил туда капсулу, снова закрыл крышку и поставил стеклянную чашку на решётку, нажав другой рукой на одну из кнопок сбоку. Ну вот. А кто вы такой? спросил он, глядя на Себастьяна без всякого интереса. Твой новый папа. Да вы шутник. ей стоило бы к вам присмотреться. Он развернулся и направился обратно к столу. У Себастьяна внезапно возникло ощущение, что Юки частенько доводится по утрам общаться у себя на кухне с незнакомыми мужчинами. Он молча взял чашку с решетки, и кофе действительно оказался крепким и горячим. Себастьян обжег язык, но все-таки допил кофе, продолжая хранить молчание. Двумя минутами позже Он вышел на встречу серому сентябрьскому утру. На улице ему потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться и сообразить, как быстрее добраться до дома, до квартиры на граф Магнигеттон, до Элинор Дерквист, до его квартирантки, или как бы её точнее назвать, как она стала таковой, как угодила к нему в дом, по-прежнему оставалось для Себастьяна загадкой. Они повстречались как раз в то время, когда Хинде начал убивать его бывших партнерш. Себастьян зашел к Эллинор, чтобы предупредить ее. А в результате та переехала к нему домой. Ему следовало сразу вышвырнуть ее. Но она все-таки осталась. Себастьян посвятил много времени попыткам разобраться в своих отношениях с Эллинор. Кое-что он уже знал точно. Он ее определенно... не любит. Нравится ли она ему? Нет, нельзя сказать даже этого. Правда, он в каком-то смысле ценил то, что она, непрошено вселившись к нему, сделала с его жизнью. Она её в некотором роде упорядочила. Вопреки всему, он ловил себя на мысли, что ему приятно в её обществе. Они вместе готовили еду, смотрели, лёжа в постели, телевизор, занимались любовью часто. Элинор свистела, хихикала. Когда он приходил домой, говорила, что скучала по нему. Ему даже не хотелось признаваться в этом себе, поскольку на самом деле не хотелось, чтобы это было правдой. Уж точно не с Элинор. Но благодаря её присутствию он впервые за много лет начал думать о своей квартире как о доме. Дом не благополучный, но всё-таки дом. А использует ли он её безусловно? На самом деле ему на неё глубоко наплевать. Всё, что она говорит, влетает ему в одно ухо и влетает через другое. Она подобна шумовым эффектам. Но в период выздоровления она оказалась очень, кстати, и, честно говоря, он не представлял себе, как справился бы без неё в те недели, когда воспаление лёгких приковало его к постели. Она не бросила его, взяла у себя в универмаге отпуск за свой счёт. Но как бы благодарен он ей ни был, этого ему было недостаточно. Эллинор, восхищающаяся им, готовая ко всему, вплоть до самоуничижения, не вполне здоровая домашняя помощница, с которой он занимается сексом, несмотря на то, что его жизнь стала проще и во всех отношениях удобнее, долго так продолжаться не может. Обыденность и будничность, которые она привнесла с собой, были просто некой конструкцией, химерой. Какое-то время он это ценил, даже поощрял, но но теперь был уверен в том, что больше не хочет ей подыгрывать. Он снова здоров, он начал потихоньку сбежаться с Ванье, и у него, вероятно, будет работа, начало чего-то, что может стать жизнью. Эленор ему больше не нужно, и ее надо выставить. Без проблем не обойдется, это он знал.